Глава 32. 1 июня, 2 часа 50 минут. Нашвилл, штат Теннесси. Стоя рядом с Сейхан, Грей склонился ближе к окошку печи. Ему в лицо ударила волна жара. Внутри камеры на керамической решетке лежала под наклоном золотая плита, так что была хорошо видна большая печать с четырнадцатью стрелами. В нижней части печи плясали ряды голубоватых язычков пламени, медленно повышающих температуру внутри. Показания, установленного над дверцей цифрового термометра, неуклонно ползли вверх, достигнув отметки в 600 градусов по Цельсию. «Осталось совсем немного», — заметил владелец мастерской. «Ювелиру, выходцу из России, было около пятидесяти, его черные волосы уже тронула седина, росту в нем было не больше пяти футов, однако при этом он обладал крепким телосложением защитника американского футбола, правда, со свисающим брюшком». Он нервно перебирал золотую цепочку на шее. Его мастерская «Золотая лавка» была расположена среди скоплений индустриальных зданий на окраине нашей вилла. Ювелир покупал старое золото за наличные, а также по просьбе клиентов переплавлял кольца, монеты, браслеты и другие украшения в слитке. И еще у него были кое-какие нелады с налоговой службой. Кэт надавила на него... Принудило к сотрудничеству, пригрозив отправить его за решетку, если он не будет молчать о событиях сегодняшней ночи. Ювелир заметно нервничал, его футболка пропиталась насквозь потом. «Золото плавится при температуре около тысячи градусов по Цельсию», сказал русский. «Посмотрите, металл уже начинает светиться». Внутри печи рыжеватая поверхность плиты раскалилась до солнечного сияния. На глазах у Грея... На отчеканенном изображении большой печати на оперении одного из крыльев появилась одинокая, переливающаяся капелька. скотившись по наклонной поверхности, она сорвалась в керамическую плошку под решеткой. Вскоре пылающие слезинки потекли ручейками, медленно размывающим детали печати. Четкие углы пластины смягчились, стали округлыми, тая в потоках золота. «Этого должно быть достаточно», — сказал владельцу мастерской Грей, — «Зафиксируйте температуру на этом уровне». Он боялся повредить карту, если та действительно была скрыта внутри. Более плотное нано-золото имело более высокую точку плавления, чем остальная плита. Но из этого не следовало, что оно не размягчится при очень сильном нагревании. Ни в коем случае нельзя было расплавить детали карты. Как только температура в печи была зафиксирована, Грей указал русскому на дверь. «Теперь вы должны нас оставить». Вам придется подождать снаружи вместе с моим напарником. Ювелир не стал спорить, он попятился назад, повернулся и быстро вышел из мастерской. монк дежурил на улице, наблюдая за окрестностями. Им не хотелось снова попасть в западню. Подождав, когда ювелир уйдет, Грей снова обратил все свое внимание на печь, в которой расплавленное золото теперь лилось жидким солнечным светом. У него на глазах плита медленно теряла свою форму, стекая в плошку. — Взгляни на верхнюю часть! — вдруг воскликнул Ихан, хватая играя за руку. — Вижу. Над краем плиты показался темный зазубренный контур, тень на фоне ослепительного сияния расплавленного золота. В течение следующих нескольких минут все новые и новые капли раскаленного металла скатывались вниз, открывая спрятанный внутри предмет. Новый металл тоже светился, но не так ярко, рыжеватым багрянцем на фоне желтого золота. — Эта карта, — прошептала сайхан у них не осталось никаких сомнений, когда последние капельки золота стекли по розоватой поверхности твердого металла, открывая древнюю тайну. Спрятанная карта не была плоской. — Это рельефная топографическая карта, — произнес Грей, восхищаясь тончайшей работой. Появились крохотные объемные горы, глубокие ущелья, проездные реками и впадины, обозначающие озера — Расплавленное золото обнажило темно-рыжую, сияющую, уменьшенную модель верхней половины североамериканского континента. На глазах у Грея одна из последних жидких капелек скользнула, подобно паруснику, по долине большой реки, делившей континент пополам, это должно быть Миссисипи. Грей определил и другие характерные ориентиры, цепочку углублений, обозначающих великие озера, небольшую трещину, которая могла быть только большим каньоном приподнятую гряду, изображающую Апалачские горы, даже береговая линия выглядела удивительно точной. Дальше, к северо-востоку от континента, над океаном поднимались отвесными скалами островки, окружающие большой остров — Исландия. Вскоре на керамической решетке осталась только карта. Края ее были грубыми, неровными, слегка искривленными, середину рассекала тончайшая прямая складка, Обе половины идеально входили одна в другую. Грей представил себе, как этой картой была выложена внутренняя поверхность черепа мастодонта. Должно быть, люди Джефферсона сожгли старинные кости, чтобы извлечь и спрятать карту. «Это надписи?» — спросил Исайхан. «Где?» — «Вдоль полей карты». Не обращая внимания на исходящий от печи жар, Грей склонился к окошку в дверце... Действительно, в западной части карты по самой кромке проходили едва различимые письмена, похожие на примечания древнего картографа. Прищурившись, Грей изучил надписи. «Кажется, это те же символы, которые мы видели в дневнике Фортескью. Старинные письмена, скопированные с одной из золотых пластин. Он обернулся к Сейхан. «Хватай со стола бумагу. У тебя глаза острее, чем у меня. Все это нужно перерисовать». Сейхан безмолвно повиновалась. Сознавая, какую сложную задачу приходится решать Грею, она была готова всячески ему помогать. Грей снова обратил внимание на крохотную рельефную карту Исландии. К югу от главного острова тянулась цепочка маленьких точек, обозначающих архипелаг Вестманнаер. Верхушку одного из островов украшал крошечный темный хрусталик, вероятно, черный алмаз, глубоко вставленный в металл, Осколок сверкал в отблесках пламени печи. Остров Эллерей. Грей перевел взгляд на запад, на другой алмаз, блестящий среди розоватого металла. Этот осколок был гораздо крупнее того, что в Исландии, возможно, обозначая сравнительные размеры второго тайника. Это было зловещее напоминание о той угрозе, которая сгущалась где-то там. Нахмурившись, Грей всмотрелся в карту, стараясь сориентироваться Отсутствие административных границ штатов и названий городов не позволяло точно определить местонахождение этой отметки. Можно было сказать только, что она лежала где-то посреди цепочки скалистых гор в северной их части, но все еще в пределах той территории, которой предстояло стать Соединенными Штатами. Учитывая эту неопределенность, становилось понятно, почему Форт-Эскью решил сначала отправиться в Исландию. сайхан вооруженная карандашом и бумагой, Начала копировать надписи вдоль кромки карты. Пока она работала, Грей изучил хребет скалистых гор южнее отметки. Там он нашел то, что искал, — мельчайший хрустальный осколок, который легко можно было пропустить, если не знать, где он должен находиться. А это, несомненно, пещера в Юте. По сравнению с огромным алмазом на севере, осколок выглядел пренебрежимо маленьким на самом деле настолько маленьким, что Джефферсон и Фортескью или пропустили его, или сочли незаслуживающим внимания. Грей поочередно разглядывал три хрусталика, все больше убеждаясь в том, что их различные размеры соответствуют относительному значению разных мест и относительной угрозе, которую они представляют. Он взглянул на часы, остро чувствуя стремительный бег времени — Завершив работу, сайхан указала карандашом на самый крупный алмаз. — Есть какие-нибудь мысли насчет того, где это? — Кажется, я знаю, — задумчиво промолвил Грей, — складывая в голове отдельные части загадки, все это приобретало жуткий, зловещий смысл. Однако он должен был убедиться наверняка, прежде чем излагать свою теорию. Мне нужно свериться с картой западной части Соединенных Штатов. «Ну а тем временем, что нам делать вот с этой картой?» — спросила сайхан указывая на печь. Не говоря ни слова, Грей повернул ручку цифрового термостата печи. Он остановился лишь тогда, когда значение установленной температуры превысило 3000 градусов по Цельсию, что было втрое больше точки плавления обычного золота. Внутри печи голубоватые языки ацетиленового пламени взметнулись выше, заплясали оживлённее. сайхан молча уставилась на Грея. Вопросительно подняв брови. «Мы не можем рисковать тем, что карта попадет в руки Олдорфа», — объяснил тот. «И ты намерен ее уничтожить?» попробую Металл, из которого сделана карта, гораздо плотнее, поэтому он не плавится при температуре плавления обычного золота. Но должна же быть какая-то температура, при которой он расплавится». Чтобы добиться этого наверняка, Грей продолжал крутить ручку термостата до тех пор, пока показания не сменились цифр на три буквы «МАКС». Хотелось надеяться, что этого окажется достаточно. Грей и Сейхан внимательно следили за тем, как температура в печи поднимается все выше и выше. Внутри камеры розоватое свечение карты перешло в ослепительное сияние, яркостью, подобное маленькому солнцу. А вдруг она не расплавится даже при такой температуре? Еще через минуту Грею пришлось прикрыть глаза козырьком ладони, защищая их от ослепительного света. «Ты чувствуешь?» — вдруг спросила Сейхан. «Ты о чем?» — начал было Грей, и вдруг ощутил это сам. Мурашки по коже, тончайшая дрожь, словно все молекулы в комнате возбудились. Через мгновение массивная печь затряслась, подпрыгивая на бетонном полу. Грей схватил Сейхан за руку и подтолкнул ее к двери. «Беги!» — он бросился следом за ней. У него перед глазами возник образ тесно выстроившихся атомов нано-золота, сжатых неестественно плотно. В этом напряженном состоянии скрывалось огромное количество потенциальной энергии, словно в растянутой до предела резиновой ленте. Грей обернулся на бегу. Если резиновую ленту быстро разрезать, если всю эту потенциальную энергию высвободить разом, нагрев металл до критической температуры, золото не расплавится. Оно взрыв вышвырнул Грей и Сейхан наружу, и они выкатились через дверь на улицу. Вдогонку им пролился дождь осколков стекла и расщепленного дерева. Мимо пролетела искореженная дверца печи, ударившая в ветровое стекло Шевроле владельца ювелирной мастерской. С трудом поднявшись с земли, Грей обхватил Сейхан за талию и потащил за собой. У него перед глазами возник ряд баллонов со сжатым газом вдоль стены мастерской. Второй взрыв, обжигающий волной, снова швырнул их на землю. Огромный огненный шар... Вырвавшийся из уцелевшего окна мастерской, устремился в небо. Грей и сайхан поднялись на ноги, помогая друг другу. С противоположной стороны стоянки на них смотрел изумленный Монг. Он стоял рядом с угнанным белым микроавтобусом, а рядом с ним застыл оглушенный русский. Когда Грей и сайхан подбежали к ним, ювелир рухнул на колени. «Что вы сделали с моей мастерской?» — жалобно простонал он. «Вам компенсируют все убытки», — отмахнулся от него Грей, спеша к микроавтобусу, «если вы будете держать язык за зубами». Все трое забрались в форт, и монк снова занял место за рулем. «Держитесь крепче!» Он включил заднюю передачу и надавил на педаль газа. Визжа крышками по асфальту, микроавтобус отлетел назад. Перепрыгнув через бордюрный камень, он жестко опустился на мостовую, и монк тотчас же включил переднюю передачу так резко, что заскрежетали шестерни в коробке, — Грей понимал, чем вызвано его стремление к скорости. Сейчас от этого зависело все. Необходимо было убраться отсюда как можно дальше до приезда первых машин чрезвычайных служб. Грей обернулся и посмотрел на пылающую мастерскую. Пламя разгоралось сильнее. Высоко в ночное небо вздымался столб черного дыма, подобной сигнальной ракете. След беглецов, успевший остынуть, внезапно снова стал горячим. Нельзя было полагаться на то, что русский будет молчать. Пойдут слухи, и они наверняка достигнут ушей уолдорфа «Что там у вас произошло?» — наконец спросил Монг. Грей рассказал. «Итак, вы нашли индейскую карту?» — заметил монк «Но что насчет местонахождения четырнадцатой колонии? Ты знаешь, где она?» Грей кивнул, не обращая внимания на звон в голове. «У меня есть кое-какие догадки». «И где же она?» «Худшее место трудно придумать».